Путинской, Калязинской, Спаса-Новый, Симоновской, Петровской, Воскресенской, Боговленской, Иверской, Игумны, Знаменской, угрешской Златоустовской, Новинской, Донской, Сунжи-Макарьевской, даниловский Даниловской, Стретинской, Протопоп, соборный а лествицею учинен ниже вологодского а више коломенского тверской владык да на постановление были по указу великого государя боярин князь юрия с семен чурусов да с ним думной дворянин кирилла осьпович хлопов да думной дьяк василий семенов а провожали вверх к великому государю-владыку и на подворье думной дворянин и думной дьяктиш. Того же году февраля, в девятый день, сказано в осадные воеводы, на терке стольнику Федору Савину, сыну Нарбекову, а околничему Александру Савастьяновичу Хитрово указал великий государь быть к Москве того ж году сказано родословная книгой: И выжиия, и боярским и воеводским родом. И гостином и дворянским и дьячьим, а делать на шесть книг с отверский, а книгам быть 1, второй, 3, четвертый, 5, шестой. Первое: родословным людям, вторая. Виежим, третье — московским знатным родом, четвертое — дворянским, пятое — гостинам и подьячим, шестое — всяким низким чинам, боярину князь Владимиру Дмитриевичу Долгорукова, додумному дьяку василью Семенову, гербалную, стольником князь Ивану, княж Андрееву, сыну Большому Голицыну, да Павлу, пробел в подлиннике, сыну Непребецкому, улаженье, стольнику князь Андрею, князь Иванову, сыну Хованскому, а с ним двойники, и всем велено приносить каленые росписи по родам. Того ж году февраля в двенадцатый день изволил великий государь выбрать себе в супруги девицу Марфу Матвевну, дочь Матвея Васильевича Апраксина. Того ж числа нарекли девицу Марфу Матвевну в царевны и великие княжны, а благословлял и нарекал светлейший патриарх. Того ж числа вишет из комнаты в переднюю светлейший патриарх Сказывал боярам и окольничам и думным людям, Что нарекли царевну и великую княжну Марфу Матвеевну. Того ж году февраля в пятнадцатый день была радость, Изволил великий государь сочетаться вторым законным браком. А изволил великий государь понять за себя Матвееву дочь Васильевича Упраксина, цареву и великую княжну Марфу Матвевну. Овенчаться изволил великий государь в соборе у живописного воскресения Господни. Овенчался в шестом часу дня в первой четверти. Овенчал его великого государя духовник, его ж великого государя благовещенский протопоп Никита Васильевич. А Кремль был в то время заперт, а отперли в десять часов. А круг Кремля указана была и вороты ведать окольничьему Павлу Петровичу Языкову, а свадебного чину никакого не было. Того ж числа пожаловал великий государь в спалники столников Степана Богданова сына Ловчикова. Петра до да Федора до да Андрея Матвеевых, детей Апраксиных. Того ж году февраля в шестнадцатый день указал великий государь ехать с радостными грамоты стольникам и ближним людям ко властям Иван Андреев, сын Язиков, до да Иван Васильев, сын Дашков и по боярум, к Троице в Сергиев монастырь, Иван Михайлов, сын Волынский, к Саве, в Звенигород и в Воскресенской, монастыри, Иван Богданов, сын Яковлев. Того ж числа указал великий государь сидеть в разряде и в ройторском и в Иноземном, и в Пушкарском приказах думному дворянину Веденихтю Андреевичу Змееву, столника Степанова место Ловчикова. Того же году февраля в семнадцатый день пожаловал великий государь в стольнике к государю-царевичу и великому князю Ивану Алексеевичу, стольника князь Ивана-княж Степанова, сына Шеховского. Того же году февраля в девятнадцатый день пожаловал великий государь в стольнике двух Апраксиных, двух Хрущевых, двух Ловчиковых. Того ж году февраля в девятнадцатый день было действо Страшного Суда, а на действие был святейший патриарх с влостьми. Да указу великого государя были на действие царь Григорий Алексеевич Сибирский, да боярин князь Иван Борисович Троекуров, да думный дворянин Кирилл Осипович Хлопов, Додумный диак Данила Полянский Того ж года февраля в двадцать первый день Были у руки государыне царицы И великие княгини Марфы Матвевны В передней государевой А были, а великий государь сидел с правой руки Светлейшие Иоаким Патриарх Московский и вся Руси Со властьми и благословляли образами. А власти были: митрополиты Корнили. Новгородский и Великолукский, Никифор, Астраханский и Терский, Иона, Ростовский и Ярославский, Маркел, Псковский и Сборский, Семён Смоленский и Дорогобужский, Варсунофий Сарский и Подонский, Филарет Нижегородский и Олаторский. Павел Рязанский и Муромский Архиепископы Иларион Суздалский и Юрьевский, Симон Вологодский и Белозерский, Сергий Тверский и Кашинский, Епископ Иона Вятский и Великопермский.